«Значит, ты считаешь, что этих громил прислали носинцы?» «Да, господин». Акмантер ловкие руки сидел напротив него на табурете и голодными глазами смотрел, как Грон обгладывает ребро барашка. «Нет, предводитель всего трущобного отребья вряд ли жил впроголодь. Просто он прибыл с сообщением еще в полдень. А Грон, занятый с принцессой и ее свитой, сумел найти время для того, чтобы его выслушать только сейчас». «Далеко за полночь?» «А почему ты так думаешь?» Грон отложил обглоданную кость и, плеснув стакан вина из кувшина, сделал большой глоток. Он прекрасно видел глаза Акмантера и, если честно, совершенно не собирался морить его голодом. Просто Грон считал, что если собираешься поддерживать с человеком отношения «слуга-повелитель», не следует сразу же реагировать на запросы того, кого желаешь оставить в позиции слуги. Любая милость господина должна быть заслужена. И кроме того, слуга должен понять, что это именно милость. Так что Акмантеру придется немного поголодать. С точки зрения общественных идеалов того мира, в котором Грон прожил самую большую из своих жизней, все это выглядело не слишком правильным. Но этот мир остался далеко в прошлом. А здесь все было правильным. «Ну-ка попробуй, заставь крестьянина тыкать своему сеньору». Да это можно сделать только под угрозой. Причем никакого удовольствия крестьянину это не принесет. Наоборот, всякий раз, когда ему придется назвать сеньора на «ты», крестьянина будет прошибать пот, а ноги сводить судорогой. И если продолжать настаивать, то он, скорее всего, не только не привыкнет, а еще чего доброго взбунтуется и поднимет сеньора, Столь гнусно ломающего привычный порядок вещей навилы. Мол, измывается над бедным крестьянином свыше всякой меры, моченьки терпеть нету. И так оно и есть человек существо традиционное. И несколько большая гибкость человека, атомно-компьютерного времени, вызвана всего лишь все той же привычкой, но уже привычкой к изменению, к тому, что мир привычно изменчив, причем не весь а в какой-то части. Ну там, в компьютерах, в моде, в машинах. А скажем, с питанием дело уже обстоит гораздо более традиционно. И входить в помещение мы предпочитаем через прямоугольную дверь, смотреть на мир через прямоугольные окна, а спать на привычных простынях и подушках, лишь притворяющихся разными с помощью цвета рисунка. Так что человеку атомно-компьютерного времени – на самом деле только кажется, что он менее традиционен, чем вроде как костный и дремучий средневековый крестьянин. Ну или сеньор. А на самом деле он каким был, таким и остался. «Так они не работают, а вынюхивают». грон усмехнулся. «Как это?» «Ну, по виду обычные дубинчики», — пояснил Лакмантер. «Все по закону и традиции сделали. Как появились, представились». Мзду внесли за право работать. Да только за три недели, что они в трущобах пасутся. Всего двоих и прижали. Ежели не вынюхивают, чем занимаются-то? Стенки подпирают. Грон, понимающий, кивнул. Что ж, ловкие руки заслужил награду. Он наклонился над бараньим боком, двумя движениями ножа отделил солидный кусок мяса и швырнул его вору. Тот ловко поймал кусок и тут же впился в него зубами. «Молодец! Хвалю! Хорошо смотришь!» Акмантер с трудом протолкнул в горло мясо, которое откусил, и расплылся в улыбке. «Ловкие руки дело знает! Завтра покажешь, где они остановились!» Улыбка Акмантера мгновенно погасла. «Э-э-э, господин, не шибко это!» Грон вперел в него недовольный взгляд, отчего ловкие руки мгновенно вспотел. Но все равно упрямо вскинул голову и продолжил, хотя уже абсолютно просительным тоном. «Нельзя смотрящему на подручных стражу наводить. Не по воровскому закону это. Они же не местные». Акман качнул головой. «Если мзду заплатили, то по закону все одно, под рукой». Грон задумался. «Ладно, сами вычислим. Сейчас дую к Шуршану, перескажешь ему все, что рассказал мне». Когда за Акмантером закрылась дверь, Грон отложил необглоданное ребро и нахмурился. То, что в городе появились шпионы насинцев, совершенно не радовало. Это означало, что носинцы не отказались от мысли вернуть Загулем. А он-то рассчитывал, что у него есть несколько спокойных лет. Неужели летом надо ждать новой осады? Или раньше? Тогда нужно как можно быстрее отправить принцессу Мельсиль обратно к ее отцу. Не хватало еще, чтобы ему на шею свалилась ответственность еще и за жизнь и свободу принцессы. Тем более, что наличие принцессы в Загулеме могло бы заставить носинцев, будя они решаться на новое нападение, заметно увеличить войска. Уж больно славно было бы не только отбить Загулем, но еще и ухватить короля Акбера за наиболее чувствительное место. До Загулема они добрались еще неделю назад. То ли принцесса действительно решила поскорее проверить, насколько внимательным хозяином он будет, то ли просто решила его поддразнить. Но в Ругберте они остановились всего на пару дней. Впрочем, в отличие от графа Авенлеба, барон Пергена оказался мужчиной в летах, а из наследников имел только трех дочерей. Да и само баронство было не в пример захолустнее графство Авенлеб. Поэтому кавалеров, достойных принцессы, либо хотя бы считающих себя таковыми, в баронстве слава владетелю не обнаружилось. Так что лорд Эжен оказался обреченным давиться своим ядом в одиночестве. А яда у него скопилось довольно много, ибо по дороге от Овенлеба до Ругберта принцесса потребовала показать ей места былых сражений с носинцами. Грон, хотя и с трудом отбился от чести повествовать о своих подвигах, но особенного облегчения ему это не принесло поскольку эту самую честь с воодушевлением возложили на себя Барк и Батилей. Причем по их рассказам, Грон вообще выглядел таким былинным богатырем, успевающим не только руководить бойцами, но еще и лично повергать в прах самых могучих воинов врага. Хотя по его собственным воспоминаниям, он не особенно злоупотреблял личным участием в схватках, только в наиболее критические моменты. Когда они уже приблизились к Загулему и сделали последнюю короткую остановку в придорожном трактире, располагавшемся в паре часов езды от ворот города, Батилей подошел к Грону. «Я думаю, что нам с Баргом следует отправиться вперед и подготовить торжественную встречу». Грон слегка поморщился, но обреченно кивнул. «А куда деваться? Не так уж часто приграничные графства посещают члены правящей фамилии». Тем более в мирное время, когда полно времени для церемоний. Хорошо, только это не особенно там. Нечего людей уж совсем напрягать. Да и на фейерверки я тратиться совершенно не собираюсь. Но Батилей лишь многозначительно хмыкнул. Что означало это хмыканье, Грон понял, когда они выехали из леса и поскакали по дороге к воротам города. Батилей постарался на славу. Анота в начищенных доспехах выстроилась по обеим сторонам дороги, а за шеренгами бойцов волновалось море людей. Похоже, здесь собрались не только буквально все жители Загулема, но еще и все хуторяне с хуторов и крестьяне из ближних деревень. Когда до ворот осталось около сотни шагов, навстречу горяча коня вылетел Ботелей, также в полном доспехе. И, лихо отдав честь ангелотам, отрапортовал своему графу и принцессе. Едва он закончил рапорт, как над надвратными башнями послышался треск, и в воздух взлетели многочисленные шутихи. Грон нахмурился. Но Батилей склонился к его уху и проорал. В оглушающем грохоте фейерверка иначе было ничего не расслышать. «Все, как ты хотел, Грон. Никаких затрат из казны. Местные купцы расстарались». Грон нехотя кивнул. «А где они сами-то?» «Да в воротах стоят, ждут. Я пытался их уговорить встречать нас в ратуше. Так ни в какую. Желают именно в воротах. Поэтому мне и пришлось вам рапортовать здесь, перед воротами». Депутация купцов и представителей наиболее знатных семейств Загулема оказалась довольно многочисленной. Выказывая уважение короны жителям новоприобретенного домена, Мельсиль даже сошла с коня и лично приняла все подношения. Впрочем, они того стоили. Купцы расстарались и заказали для принцессы у мастеров Золотой Гильдии великолепную диадему и ожерелье, к которым прилагались браслет и серьги. Когда глава купеческой гильдии раскрыл ларец подарком, глаза принцессы изумленно расширились, а Виконта Миссирион восторженно цокнул языком. Ну, а вся женская часть свиты зашлась в завистливом вздохе. «Да, граф», — качнув головой, произнесла Мельсиль, поворачиваясь к Грону, — «не скрою, вы умеете удивить. Не ожидала, что вы и ваши подданные так щедры и обладают столь тонким вкусом». Старшина купцов довольно зарделся и разразился речью, Смысл которой сводился к тому, что город еще не знал столь рачительного и щедрого господина, чем нынешний граф Загулема, и что если бы жители города знали, кого корона Акбера поставит их господином, то намного раньше перешли бы под руку столь мудрого и милостивого государя. На протяжении этой речи принцесса пристально смотрела на Грона, а на ее губах играла задумчивая улыбка. У самого же Грона все это время неприятно сосало под ложечкой. Не хватало ему еще, чтобы принцесса, а главное ее царственный папашка, начали рассматривать его как одного из претендентов на ее руку и возможного преемника. Но не собирался он вешать себе на шею заботу об одном из здешних государств. Другие у него были планы. Шуршан постучался в дверь его кабинета через полчаса после того, как его покинул Акмантер. «Разрешите?» – Грон махнул рукой. «Заходи». «Я насчет этих дубинчиков», – начал Шуршан, подойдя к столу. «Так вот, я тут подумал, а стоит ли их хватать? Ну, чего такого они здесь разузнали? Небось, сколько у нас народу и как тут все в загулеме устроено, носинцам и без того хорошо известно». «Чай года не прошло, как мы здесь хозяева. А в связи со всеми этими празднествами, ну и пока мест вас в городе не было, рубяты службу маленько того, посвободнее справлять стали. Так что, ежели эти доглядчики все как есть расскажут, так и нам же лучше. А как гостей отправим? Ну или ежели мои дозоры чего-нибудь, того заметят, так вы всех тут же быстро в чувство приведете». «Так пусть они считают, что у нас здесь завсегда так раздрайно. Грон усмехнулся. «Да уж, просто удивительно, как этот неграмотный бандит-браконьер сумел врубиться в оперативную работу и сразу же нащупал суть понятия дезинформации!» «Значит, предлагаешь их просто так отпустить?» «Ну зачем же просто так?» – осклабился Шуршан. «Бока намять непременно надо!» Как это, дубинщики ни разу от стражи по шее не получали. Это ж совсем не по правилу. Так что прижмем их где-нибудь в переулочке, да пошерстим слегонца, да по шеям надаем, с наказом больше на глаза не попадаться, чтобы собирали манатки пошустрее. Уж чего разглядели, то разглядели. А более нам доглядчиков здесь не надо. — Хорошо, действуй, — одобрил предложение начальника своей секретной службы Грон. И не забудь выслать патрули к копям. Не хватало мне еще там на носинцев наткнуться. На следующее утро принцесса собралась смотреть соляные копи. И несмотря на конвой королевских латников, сопровождавший принцессу при любом выезде за пределы городских стен, грон решил еще подстраховаться, перекрыв ребятами Шуршана подход их к копям. «Обижаете, господин граф». Утром принцесса проснулась бодрой, как будто не протанцевала весь прошедший вечер на очередном балу, который в ее честь устроило дворянское собрание Загулема. Грону и на этот раз удалось сберечь свою казну, так как его затраты на бал ограничились двадцатью дюжинами свечей и несколькими разбитыми тарелками и блюдами с прежнего графского семейства. Ну и некоторые ломоты в мышцах поскольку большую часть вечера ему пришлось выступать в качестве кавалера Мельсиль. Этим, кстати, и был вызван его вчерашний поздний ужин, ибо как следует поужинать перед балом он не рискнул. На полный желудок особо не натанцуешься. «Ну что ж, граф», – заявила Мельсиль, когда они выехали за городские ворота. «Должна сказать, что вы неплохо справляетесь с ролью радушного хозяина». Еще ни в одном городе мне не старались угодить столь много людей разных сословий и состояний. Даже горничная, которая взбивает мне постель, и та изо всех сил старается, чтобы не подвести нашего графа. Как вам это удалось?» Грон пожал плечами. «Не знаю, ваше высочество. Ничего такого я особенного не предпринимал. Просто старался, чтобы любому человеку было наиболее удобно делать то ремесло, Которую он избрал в качестве своего. Ну, за некоторым исключением. «Да уж, видела я эти исключения», — хмыкнула принцесса. «На паперте у собора». Она повела плечами. «Жутковатое зрелище, скажу я вам». Грон скромно промолчал. «А что тут скажешь?» «Как когда-то написал поэт, каждый выбирает по себе». «А жизнь штука, как правило, предельно справедливая. Хотя и не сразу». Далеко не сразу. До соленых копий они добрались через час после полудня. Пурк, которого Грон отправил туда с полусотни кирасиров еще перед завтраком, успел заставить шахтеров переодеться в более менее приличную одежду и подготовить обед на поляне у ручья, найденной в полумиле от копий. Грон не переносил, когда на виду у работающих людей располагалась празная, да еще сладко жующая компания. И подозревал, что и шахтерам это не придется по вкусу. Нет, по большому счету, людям не часто по вкусу вещи, даже идущие им на пользу, если они хотя бы в минимальной степени затрагивают привычное. Так что если всегда ориентироваться на то, что нравится что-то людям или нет, вы сделаешь, но в данном случае никакой необходимостью это не вызывалось. А зачем раздражать людей, если есть возможность этого не делать?